Глава 20. 17 дней 16 часов 10 минут с начала эксперимента. Профессор проехал в лес так глубоко, как позволяла грунтовая дорога, и остановился у берега. Достал из багажника чемодан с личными вещами и одеждой для Кати. Она переоделась в машине. «Ты мне доверяешь?» — спросил профессор. «Да», — ответила Катя без раздумий. Больше он не сказал ни слова. Он не сказал, куда они направляются, а Катя не спросила. Она прошла вслед за Мещерским к заброшенному пирсу, где их ждал круизный катер на пару кают. «День добрый», — поприветствовал их капитан с сильным акцентом. «Мы уже волноваться начали». Капитан помог Кате подняться на борт. Профессор протянул капитану пухлый конверт. Тот пересчитал тугие пачки крупных купюр в евро. «Четыре, пять, бра!» Капитан вручил Мещерскому два новеньких паспорта граждан Швеции. Профессор глянул на титульные страницы. «Стефан и Ева Густавсон, отец и дочь. Чудесно, это нам подходит. Прошу на борт». Мещерский поднялся, и капитан отвязал швартовые тросы от столбиков.